Глава 13 Грейвилл. Машина тяжело урчала, пробираясь по накатанной дороге от восточного выезда из Грейвилла. Слепой рассвет окутал мир пепельно-серой дымкой, привычной для пустошей. Анклав напряженно вглядывался в обочины, ища что-то недоступное обычному взгляду. Лиса замолчала следя за его реакцией. Внутри росла тревога, тихо предупреждая о грядущей беде. Анклав резко сбавил скорость. Машина качнулась на амортизаторах. Мужчина наклонился вперед, пристально рассматривая спещренный следами песок. «Так...» — тихо протянул он. Лиса проследила за его взглядом, но заметила лишь дорожную пыль, недавно потревоженную ветром. «Что там?» — голос звучал напряженно. Анклав не ответил сразу. Вышел из машины и, присев, внимательно изучил дорожное покрытие, провел пальцами по краю глубокого следа и поджал губы. «Здесь были мотоциклы», — наконец произнес он. «И грузовик, причем недавно». Лисса нахмурилась. «Это проблема? Разве здесь мало кто ездит?» Анклав холодно посмотрел на девушку. «Проблема в том, кто именно ездит». Сегодня машины с форпоста и караванщики никуда не выезжали, а на мотоциклах по пустошам рассекают только разведчики. Лица тревожно сжала губы. «Может, они уже ушли?» Он покачал головой. «Следы свежие. Значит, где-то рядом». Анклав вернулся к машине, резко достал из за сиденья бинокль с усиленной оптикой и провел взглядом по горизонту, задержавшись на темных пятнах в тумане. Через секунду он тихо выругался. Твою ж, вон там, видишь, протянул он прибор Лисси. Она прищурилась, вглядываясь в мутное пространство. На линии старых барханов замерли несколько темных силуэтов. Далеко, но оптика ясно показала, они ждали. Засада, коротко произнес Анклав, убирая бинокль. Эти не просто патрулируют, кого-то поджидают. Он снова осмотрелся, мрачно размышляя. «Нас или тех, кто будет после нас?» Лиса сильнее вцепилась в ремень безопасности. «Что теперь?» Анклав лихорадочно прикидывал варианты. Ехать прямо означало нарваться на ловушку, а, возможно, и мины. Уж слишком грамотно они расставились. «Уходим в пустошь», — наконец решил он. Лиса нахмурилась. «Но «Ну, ты сам говорил там». Хуже, — резко перебил он. Но сейчас лучше так. Возможно, впереди есть заграждение. Лучше рискнуть в обход. Машина резко развернулась, взметнув песок, и вскоре главная дорога осталась далеко позади. Пусто охотно поглотила их, стелясь бесконечной серой глазью с рваными силуэтами. Автомобиль мягко шел по песку, оставляя глубокий след, который тут же размывал ветер. Анклав уверенно держал руль, непрерывно сканируя пространство впереди. В зеркалах заднего вида тянулся едва различимый хвост тумана. Первые километры прошли спокойно. Лишь ритмичное покачивание машины и редкие порывы ветра, несущие запах высохшего и старого. Лиса уже почти успокоилась, когда на краю зрения промелькнула первая тень. Стремительный силуэт скользнул сбоку. Анклав даже не повернулся, лишь сильнее сжал руль, продолжая движение. «Еще несколько минут. Снова мелькание сбоку. Теперь слева». «Гончие», — коротко бросил он. Лисца напряглась, вглядываясь в туман. «Одиночки?» «Пока да», — ровно ответил он. Машина не снижала скорости. Тени исчезали и появлялись вновь, теперь уже чаще. Сначала одна-две, затем небольшая группа. Их почти не было видно, но присутствие ощущалось явственно. Липкое, тяжелое, словно дыхание у затылка. Анклав быстро глянул на приборную панель и вновь вперился взглядом в серую пустоту впереди. Гончие теперь появлялись не поодиночке. Их силуэты сгущались, образуя незримую линию, протянувшуюся от горизонта до горизонта. Анклав резко менял направление, но тени не отставали. Это уже не была случайность. Их целенаправленно вели внутрь. «Дерьмо!» — процедил он, вдавливая педаль газа до упора. Машина рванула вперед. Гончие не отставали, действуя теперь слаженно. Не нападали открыто, но окружали, сжимая кольцо, не позволяя уйти глубже в пустошь. Анклав вдруг резко затормозил. Машину повело в сторону, подняв тучу пыли. Лиса вцепилась в панель. «Что происходит?» Анклав молча смотрел вперед, затем выругался. «Все, разворачиваемся». Машина тут же рванула назад, крутя колесами, взметая песок. «Они ставят цепь», — пояснил он, пристально глядя в зеркала. «Если не уйдем сейчас, окажемся в ловушке». Почуяв бегство добычи, гончие кинулись в атаку. Первая тварь прыгнула к заднему колесу. Анклав резко крутанул рули, гончая врезалась в песок. Другая бросилась с противоположной стороны, но яркий свет фара ослепил ее на миг, заставив промахнуться. Чудовище врезалось в капот и отлетело обратно. Лиса замерла, почти не дыша. Гонка длилась мучительные минуты. Стоило сбавить ход, и гончие разорвут их на куски. Анклав вывел машину на старый след. Песок сменился плотным грунтом. Скорость возросла. Гончие постепенно начали отставать, понимая, что добыча уходит. Еще минута, и автомобиль вернулся на дорогу. Анклав не снижал скорости еще пару километров, прежде чем решился взглянуть в зеркало. Тени исчезли, будто их никогда не существовало. Гончие не гнались дальше, не сбивались в стаю, не пытались настигнуть добычу любой ценой. Эти трусоватые существа не знали мести, не умели ненавидеть. Они жили простым законом, охотились, пока был шанс. «Добыча ушла, значит, охота окончена». Анклав медленно выдохнул, разжимая пальцы на руле. «Ну и?» — тихо спросила Лисса, не сводя глаз с пустоши. Анклав пожал плечами, расслабляя напряженные мышцы. «Добыча убежала, интерес пропал». Лисса недоверчиво сжала губы, внимательно глядя на мужчину. «Так просто?» Анклав безрадостно усмехнулся. «Ага». «Мы сами полезли внутрь их охотничьего круга. Сделали бы еще шаг, уже не вернулись бы». Лисса вздохнула, бросив тревожный взгляд на пустошь, постепенно поглощаемую мглой. «Но теперь мы знаем, где они. Может, попробовать пройти с другой стороны?» Анклав отрицательно покачал головой и снова крепко взялся за руль. «Нет, с той стороны одни валуны, осыпи и зыбучие карманы». Или застрянем, или оставим подвеску на камнях. Он замолчал на миг, пристально оценивая местность. Без точного маршрута такая попытка означала самоубийство. Других безопасных путей через этот участок я не знаю. Пешком в пустоши нам не выжить, а гробить машину глупо. Придется возвращаться в Грейвилл. Лиса какое-то время молчала, завороженно глядя, как ветер неторопливо стирает их следы с песка. Наконец она кивнула, принимая неизбежность. Анклав плавно развернул машину. Шины мягко скользнули по асфальту, направляясь обратно к крепости. Форт был уже близко. Его мрачные стены четко прорисовывались на фоне серого неба. До безопасных ворот оставалось несколько километров, когда внезапно раздался глухой хлопок, и что-то тяжелое с силой впечаталось внутрь автомобиля. В следующий миг пронзительный свист разрезал воздух. Машина дернулась и подпрыгнула всем корпусом. Анклав машинально надавил педаль газа, но вместо разгона почувствовал, как мотор сдавленно хрипит, теряя обороты. Затем последовало резкое шипение, будто воздух с яростью вырывался наружу из раненной машины. Колеса еще продолжали катиться по инерции, но с каждым мгновением машина теряла силы, замедляясь и угасая на глазах. «Это еще что за...» Анклав с силой ударил ладонью по рулю, напряженно вслушиваясь в чужие звуки. лиса встревоженно огляделась, инстинктивно сжав ручку двери. «Что произошло?» Анклав резко дернул рычаг, и капот с глухим щелчком приподнялся вверх. Мертвая тишина мотора звучала пугающе, но еще тревожнее выглядела глубокая вмятина на корпусе. лиса ключи зажигание!» — бросил он через плечо. Пресс подачи картриджей слабо щелкнул, но вместо знакомого ровного гула донесся только жалкий, короткий выдох воздуха из разорванных трубок. Теперь все стало ясно. Камера нагнетания работала просто. Пироцелий поступал внутрь, смешивался с воздухом, образуя плотный инертный газ, который давил на цилиндры. Воздух подавал компрессор через баллон-ресивер. Анклав быстро нашел проблему. «Сорвано крепление компрессора». Трубка болталась свободно, а под раскаленными магистралями лежал вырванный из креплений и расколотый баллон. Он ударил компрессор, сбив его с места, и двигатель остался без воздуха. Анклав сжал зубы, оценивая ситуацию. Ремонтировать систему полностью слишком долго, но был запасной вариант. Резервный баллон из стекловолокна в багажнике, рассчитанный на один запуск и экстренную работу. Решение было простым. Закрепить компрессор, напрямую подключить запасной баллон через фитинг и завестись, чтобы дотянуть до форпоста. Грубый способ, без нормального контроля подачи, зато быстрый. Хлопнув капотом, он подошел к багажнику. Крышка поднялась с легким скрипом, открывая тяжелый ящик с инструментами. Внизу лежал небольшой резервный баллон. Анклав вытащил его и проверил давление. Все в норме. Пятнадцать минут работы. Закрепить компрессор, зажать магистрали, прикрутить баллоны завестись. Если не выйдет, придется вызывать буксир. Лиса внимательно следила за ним. Ты починишь? Придется. Он взглянул на дорогу. Форт рядом, но идти пешком означало бросить в машину. В Вольтерре опасность всегда приходила неожиданно. Одиночки и стаи, быстрые или выжидающие, идти без прикрытия было рискованно. Анклав подошел к пассажирской двери и достал из-под сиденья механическую винтовку. «Держи», — коротко сказал он. Лисса чуть прищурилась. «Думаешь, что-то случится?» Анклав уже снова копался в двигателе. «Лучше быть готовыми». Машина замерла у дороги, словно мертвое животное. Полуоткрытая конструкция делала ее уязвимой, но Анклав редко поднимал крышу, предпочитая чувствовать пусто, шловить ее дыхание и вовремя замечать угрозу. Сейчас пустошь молчала, но это не успокаивало. Анклав откинулся назад, вытер руки о штаны и снова склонился над двигателем. Компрессор не просто сорвал, а он сильно погнулся. Видимо, та тварь, что ударила машину ранее, повредила механизм уже тогда». Чудом им удалось выбраться на остатках прочности. «Сука!» — тихо пробормотал он, оценивая повреждение. Он покосился на Лиссу, которая сидела в пассажирском кресле, сжимая винтовку. «Ты вообще стрелять-то умеешь?» — спросил он, проверяя крепление компрессора. Лисса быстро глянула на него, явно выбирая слова. «Смотря из чего?» «Из этого!» — он указал подбородком на винтовку. Она взвесила оружие в руках, провела пальцем по затвору. «Немного. Механика простая. Со второго раза не промахнусь». Анклав усмехнулся. «Уже хорошо». Лисса только кивнула, всматриваясь в горизонт. «Что-нибудь видишь?» Она внимательно оглядела пустошь. Дорога ровной полосой уходила вперед, теряясь среди обломков старых зданий и редких скал. Ни одной подозрительной тени. «Пока нет». Анклав молча кивнул и вернулся к двигателю. Неопределенность ремонта раздражала. Сломан не только крепеж, сам компрессор изогнуло, и никто не мог гарантировать его работоспособность после экстренного ремонта. Да и хватит ли запаса воздуха в резервном баллоне — большой вопрос. «Раз уж у нас есть время, может, расскажешь, зачем ты на самом деле бежишь до Вулканиса?» Лиса отвлеклась от горизонта, чуть подняв бровь любишь копаться в чужих делах анклав пожал плечами продолжая осмотр не но если эти дела потом прилетят мне в бок предпочитаю знать заранее Алиса чуть улыбнулась помедлив с ответом хотела чтобы все сложилось иначе наконец тихо произнесла она но властью поцелованным не понравились мои игры анклав быстро взглянул на нее подозревая что рассказ про беглую путану был легендой «Обманула не того?» «Типа того», — он усмехнулся. «Зато теперь знаешь, каков мир без стен». Она слегка скривила губы, промолчав. Мужчина выругался, убирая ключ в ящик. Работа затягивалась, фитинги оказались слишком деформированы, гнездо было перекошено, магистраль никак не хотела плотно вставать на место, а высокое давление ошибок не прощает. Анклав резко выпрямился и хлопнул ладонью по капоту, выплескивая раздражение. «Ну, как там у тебя?» — спросила Лисса, не отрывая взгляда от пустоши. «Сам я это не починю», — буркнул он, складывая инструмент обратно в ящик. «Придется вызывать форт. Нужен буксир». Лисса лишь кивнула, продолжая сидеть с винтовкой на коленях. Анклав вдруг осознал, что все это время она наблюдает за пустошью из того же положения и нахмурился. Много вообще видишь, Сидя? Алиса перевела взгляд на него, задумалась, затем слегка пожала плечами. Не особо. Грейвел видно, дорогу тоже. А дальше. Она прищурилась, оглядывая окрестности. Там сплошные бугры, валуны. Обзор не лучший. Анклав мотнул головой. Встань! алиса недовольно цокнула, но подчинилась. Поднялась с сиденья и взобралась на раму, взяв с собой бинокль. Поднесла его к глазам и медленно повела объективами из стороны в сторону, осматривая местность. Анклав не терял времени. Открыв бардачок, он достал переносной передатчик и включил его. Аппарат коротко щелкнул, пробежался статикой и высветил чистоту. Настроив канал связи с Грейвиллом, он нажал на кнопку и резко сказал. «Грейвилл — это Анклав!» «Машина встала на дороге! Компрессор в хлам! Нужен буксир! Прием!» Рация ответила слабым треском помех, и Анклав напряженно ждал ответа. Но прежде чем кто-либо откликнулся, Лиса вдруг напряглась и резко заговорила. «Что-то не так!» Анклав моментально насторожился, повернувшись к ней. Лиса не отрывала взгляд от далекого бархана. «Песок! Он движется!» Анклав замер. «Где?» «Там, у бугров, под поверхностью!» Он бросил рацию на сиденье и быстро шагнул к Лисси. «Дай сюда!» Она без слов протянула бинокль. Прижав холодный металл к глазам, Анклав сфокусировался и внимательно провел линзами вдоль песчаных гряд. Сперва ничего не было видно. Через несколько мгновений он заметил то же самое. Песок в одном месте колыхался, расходясь волнами. Под поверхностью двигалось нечто огромное. Невидимая масса раздвигала песчинки, создавая едва заметную, но четкую рябь. Анклав сжал зубы. Черт! Лисса резко повернулась к нему. Тревога отчетливо прозвучала в голосе. Что это такое? Пустынная вайль. Анклав оторвал бинокль от глаз и сунул рацию в руки лисы. Голос его звучал резко, без лишних эмоций, однако в глазах горело напряжение. «Вызывай форт. Они начнут торговаться и тянуть время. Соглашайся на второе предложение сразу. Если замешкаются, соглашайся на любые условия. Эта тварь нас сожрет, если задержимся». Лиса сглотнула, быстро перехватив рацию. «Поняла». Девушка крепко держала рацию обеими руками, словно от ее хватки зависело, как скоро их спасут. «Грейвилл, это баги с дороги. Нужна срочная эвакуация. Прием!» Рация коротко зашипела, затем из динамика донесся хриплый и ленивый голос, будто его обладателя только что выдернули из сна. — Баги с дороги, говоришь? Эвакуация нынче дорогая. Что у вас там? Лиса быстро бросила взгляд на Анклава, но тот не повернулся, полностью сосредоточенный на тваре, скользящей под песком. — Полетел компрессор, двигатель не заводится. В ответ последовал протяжный вздох. «Ну-ну! боксер с сопровождением двадцать пять монет!» Она на миг замялась, затем быстро добавила. «Тут сложнее. Мы на границе территории пустынной Вайль. Она рядом». Рация замолчала. Анклав прекрасно знал такое молчание. Сейчас они переглядываются, решают, стоит ли вообще связываться. Когда голос снова раздался, он звучал уже иначе, собранно и жестко. «Так-так, значит, Вайль...» «Совершенно точно...» Лисса крепче сжала корпус передатчика. Голос в рации усмехнулся, но в усмешке больше не было и тени сонливости. «Тогда ценник другой. Пятьдесят монет...» Лиса резко втянула воздух. Сумма огромная, однако возражать не пришлось. Анклав без колебаний махнул рукой, молча требуя соглашаться. «Мы согласны...» Процедила она в передатчик сквозь стиснутые зубы. «Вот и ладненько!» — голос в динамике звучал почти весело. «Захвачу с собой хлопушку, не переживайте, мажорчики. Ждите десять минут, держитесь там!» Рация щелкнула, связь оборвалась. Лиса раздраженно фыркнула, убирая передатчик. Пустынная Вайль оставалась невидимой, пока не было необходимости раскрываться — Ее широкое сплюснутое тело напоминало огромного песчаного ската, с той разницей, что тварь двигалась не в воде, а под песком, словно плыла сквозь барханы. Каждое движение существа было точным и бесшумным. Гибкие хрящевые пластины легко раздвигали песок, а мелкие, почти незаметные выступы позволяли отталкиваться от твердых слоев грунта. Глаза у твари были рудиментарными и почти бесполезными – Вместо зрения Вайль пользовалась невероятно развитым чувством вибрации. Каждый шаг, любое движение песка, малейшее дрожание воздуха – все это она улавливала безошибочно. Дополнительно Вайль ориентировалась на запах. Ее привлекали сложные химические соединения, пары масла, металла, горючих веществ, включая пироцелий. Чем дольше нарушитель находился на территории, тем выше становилась вероятность атаки. Вайль не была голодным охотником. Она защищала свою землю, устраняя угрозу без раздумий. Тварь никогда не предупреждала о нападении. Все вокруг могло выглядеть совершенно спокойно, лишь едва заметно колыхался песок. Но стоило Вайль принять решение, и атака была мгновенной. Анклав знал эту тварь. Однажды он уже видел, как быстро и жестоко Вайль расправляется с людьми. Несколько лет назад он сопровождал торговую встречу двух караванов. Все шло привычно. Переговоры, ленивые дозорные, проверка товара. Ничто не выдавало опасности. Но в какой-то миг лагерь превратился в бойню. Без предупреждения песок под торговцем вздрогнул и разошелся волнами. Человек исчез, прежде чем кто-либо успел понять происходящее. Никто не услышал криков или предупреждения. Лишь облако пыли обозначило следующий удар. Люди хватались за оружие, но стрелять было не во что. Враг оставался невидимым, неуловимым. Караванщики метались в панике, а тварь атаковала методично и быстро, не оставляя времени на реакцию. Анклав не стал геройствовать, прекрасно понимая, что вступать в схватку бессмысленно. Единственным шансом было быстро уйти. Пока люди метались, он вскочил в баги, завел двигатель и, резко развернувшись, помчался прочь, оставляя позади лагерь, который скоро должен был исчезнуть под кровью и песком. С тех пор он всегда возил с собой две гранаты, шумовую и боевую. Пустынная Вайль ненавидела громкие звуки, и они заставляли ее временно отступать. Это не гарантировало спасение, но могло выиграть несколько драгоценных минут. Им повезло, что Анклав вовремя заставил Лиссу подняться. «Останься она в машине!» Продолжая беззаботно вглядываться в горизонт, Ваэль подобралась бы слишком близко. Анклав сжал гранату, наблюдая, как песчаная рябь неотвратимо приближается. Тварь была уже рядом. Лиса нервничала. Напряжение читалось в каждом движении, в том, как она то сжимала, то ослабляла хватку на винтовке. Взгляд девушки метался между анклавом и пустошью. «Что теперь?» Он ответил не сразу. Внимание было приковано к волнам песка, медленно и неуклонно ползущим к ним. Тварь не спешила, двигаясь зигзагами, выбирая позицию для атаки. Обманчивая плавность ее движений, скрывала смертоносную точность. Лиса сделала глубокий вдох, поднимая винтовку. Руки заметно дрожали. «Анклав!» ждать или стрелять?» «Ждать». она резко повернулась к нему, сжав губы. «Почему?» «Еще рано». Тварь была уже в 100 метрах, ее маневры стали наглее, ее присутствие ощущалось физически, легкой дрожью, пробегающей по земле. «А если подойдет ближе?» Лиса стиснула зубы, не отрывая взгляда от горизонта. Анклав стоял неподвижно, крепче сжимая гранату. «Тогда стреляй». «В нее?» «В воздух». Лиса удивленно повернулась, вопросительно глядя на него. «Это шутка такая?» «Нет, она не боится пуль, только разозлишь». «Но она ненавидит шум». Девушка нервно выдохнула. «А если не сработает?» Анклав следил за движением монстра, чувствуя, как учащается дыхание. Времени не оставалось. Каждое мгновение могло стать последним. Тварь приближалась открыто, демонстрируя жертвам неизбежность атаки. «Стреляй!» — коротко бросил он, не поворачиваясь. Лисса сглотнула, выругалась сквозь зубы и резко вскинула винтовку, сделав два выстрела в небо. Громкие хлопки разорвали тишину, раскатившись по пустоши. Тварь замерла мгновенно. Ее движения сбились, словно волна сомнений пронеслась по песку. Вайль ненавидела громкие звуки. Они нарушали ритм ее охоты. Анклав не стал ждать, пока существо оправится. Одним движением он выдернул чеку из гранаты и метнул ее в эпицентр колебаний песка. «Ложись!» — рявкнул он, резко дернув листцу вниз и заслонив ее своим телом. Взрыв разнес пустошь. Воздух наполнился раскаленным песком и кусками земли. Ударная волна придавила их к земле. Даже защита машины не полностью спасла от мощного толчка. А потом раздалось шипение. Дикое, яростное, протяжное. Вайль не умела кричать, только шипеть. И сейчас этот звук был наполнен злостью и страхом. Анклав осторожно выглянул из-за машины, оценивая результат. Монстр отступал. Волны песка уходили назад, скрывая тварь от глаз, но на поверхности остались пятна густой зеленой крови, ярко вспыхивающей на солнце. Попадание оказалось удачным. Хорошо, но недостаточно. Вайль была жива и представляла угрозу. Анклав напряженно следил за ее движениями, ловя каждый нервный рывок, лишенный прежней грации. Тварь металась, раздраженная болью и непониманием того, что добыча оказалась опаснее, чем предполагалось. Теперь она уже не скрывалась полностью под песком. Анклав видел ее тело, покрытое мелкой чешуей, поблескивающей в солнечных лучах. Вайль не отступала окончательно. Она пыталась вернуть в себе контроль над охотой, выискивая удобный момент для нового броска. И тогда Анклав понял. Эта тварь была меньше той, что он видел раньше. Не такая массивная. Возможно, молодая самка или детеныш. Мысль не принесла облегчения. Наоборот, стало ясно. Если где-то рядом взрослая особь, шансы выбраться отсюда ничтожны. Времени оставалось все меньше. «Лиса!» — резко бросил он, не сводя взгляда с монстра. «Свяжись с форпостом! Скажи, времени нет! Тварь уже нападает!» Лиса, ошеломленная взрывом, быстро встряхнулась и сжала рацию. «Грейвилл! Это баги с дороги! Черт вас побери, быстрее! вайл атакует!» Рация зашипела. Отозвался встревоженный голос, но Анклав уже не слушал. Все внимание принадлежало Вайль, готовой к новому удару. Он замер, напрягая каждый мускул. Время перестало течь привычно. Сузилось до одного мгновения, когда правильный бросок означал жизнь, а ошибка смерть. В руке он крепко сжимал светошумовую гранату. Металл корпуса чуть нагрелся от ладони. Чека давно была выдернута. Бросить слишком рано, зря потратить шанс. Промедлить, проиграть окончательно. Вайль больше не пряталась полностью под песком. Теперь ее тело резко мелькало между барханами. Чешуйчатые бока вспыхивали бликами на фоне серого неба. Хищник ускорялся, пытаясь загнать добычу в невидимую ловушку. Лиса снова выстрелила. Воздух содрогнулся от звука. Пуля ушла в песок. Теперь это не пугало тварь, лишь раздражало. В движениях ощущалось злость и нетерпение. Охота подходила к концу. «Это не работает!» Лиса резко отвела винтовку. Голос ее дрожал от отчаяния и злости. Анклав не слышал. Он даже не дернулся, когда она крикнула срывающимся голосом. «Я вижу дымку впереди!» Слова едва коснулись сознания, но не имели значения. Сейчас мог помочь только идеальный бросок. Внимание Анклава полностью поглотила Вайль. Она перестала метаться. Тело напряглось, замерло, подобно натянутой пружине. Мышцы под чешуей собрались перед броском. Монстр на долю секунды застыл, высчитывая силу атаки. Анклав ждал именно этого. Как только Вайль начала движение вперед, он среагировал быстрее мысли, метнув гранату. Он не доверял стандартному снаряжению. Там, где одни надеялись на удачу, он полагался на расчет. Когда речь шла о жизни и смерти, лишние монеты не имели значения. Граната была особой, усиленной, с увеличенной концентрацией активного вещества. Она стоила в десять раз дороже обычной, но ее запал составлял ровно секунду. Не пять, как у боевых, не три, как у рейдеров. Ровно одну. Ошибись он в расчете, и они погибли бы мгновенно. Металл легко сорвался с пальцев и, вращаясь, полетел точно в цель. Пространство сузилось до одной точки, в которую устремились взгляды. Вайль почувствовала опасность. Она резко дернулась в сторону, готовясь к маневру, но было поздно. Секунда. Ярчайшая вспышка выжгла все вокруг. Мир ослепительно белым пятном разорвал свет пустоши. Ударная волна звука хлестнула по пространству, пронзительная и резкая. Лису отбросило назад, дыхание на мгновение застыло, тело рухнуло на спину, мир оглушительно звенел в ушах. Тишина не наступила, наоборот, пустошь наполнилась диким протяжным шипением боли и злобы. Анклав медленно поднялся из-за багги, с трудом фокусируя взгляд. Первые секунды после взрыва мир казался расплывчатым, лишенным контуров. Оглушенная и ослепленная Вайль больше не пыталась атаковать. Инстинкт требовал лишь одного — спрятаться, уйти, избавиться от боли. Тварь металась по песку, то погружаясь под поверхность, то вновь всплывая. Теперь она спасалась бегством. Анклав проследил за отступлением твари, не позволяя себе преждевременно расслабиться. Уход молодой особи не принес облегчения, напротив, стал ясным подтверждением худших опасений. Пустошь ожила. Сначала он принял это за мираж, пятно, едва различимое в дрожащем воздухе. Затем оно обрело очертания, вытянулось, стало стремительно приближаться, полностью утратив осторожность. Мать! Она неслась по песку, не скрываясь, не тратя сил на маскировку. Теперь это была не осторожная хищница, терпеливо подбирающаяся к добыче, а сама ярость пустоши, стремительная и безжалостная. Анклав стиснул зубы. Взгляд судорожно метнулся к лиссе. Девушка с трудом садилась, кашляя и жадно хватая ртом воздух. Винтовка лежала рядом, но в ее глазах читалась ясность. «Беги!» — рявкнул он. «Прочь от машины! Быстро!» Лиса дернулась, пытаясь встать. — А ты? — Делай, что говорю! — резко бросил он, доставая из кобуры массивный пистолет, больше похожий на небольшую пушку. Оружие удобно легло в руку, тяжелое, надежное, готовое к последней битве. Он видел габаритную технику форпоста на горизонте, слышал далекий, отчаянный рев двигателей, но понимал — помощь слишком далеко, не успеет вовремя. Он должен был выиграть им эти драгоценные секунды любой ценой. Анклав бросился прочь от багги, прочь от лисы, прямо навстречу несущиеся на него твари. С каждым шагом поднимал пистолет, крепко обхватив рукоять двумя руками. Он нажал на спуск, и пистолет громыхнул, выбросив навстречу хищницы мощную пулю. А оружие содрогалось от отдачи. Пустошь вновь наполнилась грохотом и запахом пороха. Пули врезались в песок рядом с Вайль. Часть ударила ее по широкой чешуе, вызвав очередную волну злобы и ярости. Она не замедлялась, лишь ускорялась, принимая вызов. Анклав знал, что это безумие, но больше ничего не оставалось. Теперь ему предстояло драться за каждую секунду, пока тяжелые машины не доберутся до них. Лиса бежала, задыхаясь от ужаса и усталости, не чувствуя земли под ногами. Каждый ее шаг был отчаянным рывком к жизни — Сердце стучало в груди, словно обезумевший барабанщик. Девушка больше не смотрела назад, полагаясь лишь на слух, ловя оглушающие звуки тяжелого пистолета и жуткое шипение твари. Выстрелы звучали гулко и методично, эхом проносясь над пустошью, и это давало надежду. Зверь явно не привык к такому сопротивлению, раздраженно шипел, круша песок и землю мощными рывками своего массивного тела. Но в какой-то миг лиса не выдержала. Голова сама повернулась назад, глаза расширились от ужаса. Анклав все еще был жив. Каким-то невообразимым движением он сумел увернуться от первого яростного броска вайль. Его фигура выглядела такой маленькой на фоне чудовищного тела, мелькавшего песчано-зелеными боками и массивным хвостом. Анклав отступал, стреляя из огромного пистолета, чей казался грохотом артиллерии. Гильзы одна за другой падали на песок, теряясь среди пыли и мелких камней, а огонь и дым вырывались с каждым выстрелом, словно он держал в руках не оружие, а само отчаяние. Вайль взвыла от боли и злобы. Ее шипение становилось все яростнее, а движение резче. Тварь прыгнула вновь, пытаясь придавить его массивным телом. Анклав, пригнувшись, метнулся за багги, надеясь выиграть секунды, спасти свою жизнь. Но надежда оказалась тщетной. Лиса едва не рухнула на землю, когда увидела, как монстр с яростным ревом выбросил в сторону Багги хвост, словно огромный бронированный бич. Удар был такой силы, что металлическая машина подлетела вверх и загнулась, словно игрушка, разрываясь на части и сменаясь в бесформенную груду металла. Вместе с ней в воздух взметнулась фигура анклава. Лиса застыла, сердце пропустило удар, мир перед глазами помутнел. Она смотрела не в силах отвернуться, не в силах изменить происходящее. Анклав, отброшенный ударом, рухнул на песок уже без сознания. Обмякшее тело неуклюже покатилось, оставляя за собой полосы крови и пыли. Девушка судорожно вздохнула, в глазах на миг вспыхнули слезы ужаса и отчаяния. Она успела разглядеть, как Вайль, не давая мужчине даже шанса очнуться, одним быстрым и жестоким движением сомкнула на нем огромные челюсти. Все произошло быстро и беспощадно. Жизнь человека погасла мгновенно. Пустошь не прощала промедлений. Лиса споткнулась, ноги подкосились. Она упала, содрав локти и колени о жесткий беспощадный песок. Отчаяние, словно ледяной кулак, сжало грудь, и она едва не осталась лежать там в ожидании своей участи. Но желание выжить оказалось сильнее. За ее спиной раздался звук, низкий, яростный, наполненный первобытной жестокостью. Вайль учуяла новую добычу. Адреналин взорвался в крови. Лис сорванула вперед, стиснув зубы и захлебываясь слезами. Грузовики были впереди, до них оставалось всего несколько сотен метров. Двигатели тяжело ревели, черный дым вырывался из выхлопных труб. Стали оружие, приближались к ней, но так мучительно медленно, словно в дурном сне, где помощь была рядом, но никак не могла ее настигнуть. Лиса кричала. Голос срывался на хриплый стон. Она махала руками, умоляя приблизиться быстрее. Но спасение было все еще далеко. Слишком далеко. За ее спиной земля взрывалась, песок разлетался смертоносными фонтанами, словно сама пустыня пыталась схватить ее, удержать и бросить обратно в пасть несущиеся твари. Грохот, шипение и тяжелое дыхание — все слилось в кошмарный пульсирующий звук, преследующий ее по пятам. Она бежала, едва держась на ногах, не чувствуя ничего, кроме ужаса и слепой веры в то, что ее все же спасут. Жизнь, такая хрупкая и дорогая, была уже совсем рядом, осталось лишь немного до первой машины, на борту которой торчала пушка, готовая ударить по монстру. Илиса знала, она должна добежать, она обязана добраться. Не ради себя, ради того мужчины, которого она едва успела узнать, который до самого конца боролся, пытаясь дать ей эти драгоценные секунды. Люди в машинах видели все. Наблюдали, как огромная тварь, словно живой кошмар, смяла багги, отбросив его в сторону игрушечной металлической грудой. Наблюдали, как чудовище безжалостно расправилось с мужчиной, который до последнего защищал бегущую девушку, чья тонкая фигура едва различимо металась по пустоши в отчаянной попытке добраться до спасения. До гарантированного поражения монстра было далеко. Все знали, насколько живуча пустынная Вайль. У нее не было привычного жизненного центра. Два сердца, два условных мозга и множество переплетенных мышц, способных выдержать десятки попаданий тяжелых снарядов. Эту тварь можно было долго и методично уничтожать всей колонной, но никто не мог дать гарантии, что она падет. И все же оставить девушку на растерзание пустоши было выше их сил. Тяжелый грузовик-эвакуатор с грохотом продолжал нестись ей навстречу. Массивные колеса вспарывали пустошь, взметая тучи пыли и песка. Водитель уже не думал о деньгах, о цене эвакуации. Его лицо было напряженным, а руки крепко сжимали руль. Побелевшие костяшки пальцев выдавали неистовое желание успеть вырвать ее из цепких когтей смерти. Рядом с ним неслась боевая машина поменьше. С мощным рычанием мотора она вдруг резко затормозила, развернулась боком, подставив врагу устрашающую башню странного оружия. Из длинного ствола, увенчанного толстым раструбом, с визгом и яростным воем, начали вылетать хлопушки. Особые снаряды, созданные не для убийства, а для отпугивания твари, слишком сильной, чтобы уничтожить сходу. Хлопушки ударяли в землю за спиной лисы одна за другой, взрываясь оглушительным треском и вспышками белого огня, рассекая пространство резкими трассерами. Каждая вспышка сопровождалась режущим пронзительным свистом, словно сотня раскаленных стрел пробивала воздух. Девушка на миг прикрыла глаза. Казалось, что пули летят прямо в нее, лишь чудом проносясь мимо, оставляя раскаленный воздух и горький запах пороха. Она едва держалась на ногах. Легкие горели, сердце готово было вырваться из груди. Отчаяние захлестывало, лишало сил, заставляя рухнуть на землю и замереть. Но с каждым шагом она слышала и чувствовала, как приближается Вайль, шипящая, неистовая, огромная, несущая с собой неизбежность смерти. С каждым ее броском дрожала земля, с каждым метанием тяжелого тела воздух сотрясался, отдаваясь гулам в ушах девушки. В какой-то момент ноги подкосились, силы просто закончились, и в тот самый миг на грани отчаяния и безысходности в голове прозвучал знакомый голос, усталый, но отчаянный, словно эхо из прошлого, которое она надеялась забыть. «Вставай! Вставай и беги!» Анабель, Второе я, рожденное в душных комнатах борделя, жившая слишком долго в сумраке пороков и грязи. Она никогда не думала, что услышит ее снова, но сейчас голос был ясным, отчетливым, более живым и близким, чем когда-либо прежде. И Лисса поняла, что больше не одна, что рядом с ней бежит другая, невидимая спутница, столь же отчаянная, столь же упрямая. В голове раздавалось ее тяжелое дыхание, жаркое, надсадное, не дающее остановиться, не позволяющее упасть. Она рывком поднялась и бежала, чувствуя, как шаг в шаг с ней бежит ее альтер-эго, ее темное отражение, давая ей силы, которые казались уже исчерпанными. За спиной хлопушки продолжали рваться, взбивая песок и заставляя Вайль судорожно метаться. Монстр на мгновение замешкался. Боль и ярость влекли ее вперед, к добыче, но вспышки и оглушительный шум внезапно сломали привычный ритм. Огромная тварь начала резко метаться из стороны в сторону, сбиваясь с темпа, замедляясь, теряя драгоценные мгновения в попытках понять, откуда исходила угроза. Хлопушки взрывались все ближе, раскаленные осколки резали воздух, ослепительные вспышки заливали пустошь белым светом, заставляя Вайль отступать. Грузовик вдруг резко затормозил метрах в пятидесяти от нее, заваливаясь на бок, и начал медленно разворачиваться, подставляя Лиссе открытую дверцу кабины. «Люди в кузове махали руками», — отчаянно крича, — но их голоса тонули в реве двигателей и грохотих лопушек. О спасении Багги уже никто не думал. Теперь речь шла только о ее жизни. Лиса все поняла сразу, без слов. Нельзя было терять ни мгновения, ни малейшие секунды. Ее второе «я», Аннабель, закричала в голове, подстегивая, заставляя бросить последние остатки сил в этот рывок к спасению. Она уже почти добралась до машины, когда почувствовала спиной, как тварь вдруг осознала, что яркие вспышки не причиняют ей никакого вреда. Вайль рванулась с удвоенной силой. Шипение взвелось яростной волной над пустошью, Песок взорвался за ее спиной. Лиса метнулась вперед, бросив последние крупицы воли в один единственный рывок. В прыжке она буквально нырнула в распахнутую кабину. Ударилась коленями о металл, но в тот же миг сильные и надежные руки схватили ее, втаскивая внутрь. — Газой! — донеслось из-за ее спины, и водитель ударил по педали с такой яростью, что двигатель взвыл. Грузовик рванул вперед. Тяжелые колеса прокрутились на месте, подняв целые облака пыли и камней. В последнюю секунду тварь попыталась дотянуться до машины. Хвост со свистом рассек воздух, едва не задев задний бампер, но все же она опоздала. Через мгновение они уже летели по пустоше, отрываясь от преследователя с каждой секундой, с каждым оборотом мощных колес. Вайль еще немного попыталась преследовать беглецов, однако вскоре замедлилась, шипение стихло, и огромная туша начала неохотно уходить обратно в вглубь своей территории, теряя интерес к упущенной добыче. Лисса лежала на полу кабины, едва дыша, и только сейчас ощутила горячие слезы, бегущие по щекам. Она спаслась, и пусть цена была слишком высокая, она все еще была жива, Благодаря анклаву, благодаря людям из форпоста и благодаря голосу внутри, который не позволил ей сдаться.